Глава шестая Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами, Михайловским и Софийским. И тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу, по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такие дни к фигуре. Там была тишина и покой. Играло на травке красивые дитя, светили добрые женские очи и тихо разговаривал всегда разумной и всегда трезвой фигурой. Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство с позаранку, начавшееся в моем квартале. Он отвечает, «И не говорите». Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу, и все до сих пор боюсь, как бы какой беды не было. Бывало, нас кадетами проводят под качели, и еще говорят, смотрите, это народное. А мне еще и тогда казалось, что тут хорошего, хоть бы это и народное. У Исаии пророка читается, праздники ваши ненавидит душа моя. И я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Так и вышло. Да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе. А можно узнать, что это такое было? Я думаю, что можно. Видите, это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели. Тогда у нас были две армии. Одна называлась первая, а другая — вторая. Я служил под Сакеном. Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще все Акафисты читает. Великий Бог с ним, был богомолец, всё на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит, и лежит долго, и куда не идет, и что не берет, всё крестится. Ему тогда и многие другие в этом В армии старались подражать и заискивали, чтобы он их видел, которые умели и хорошо выходила. И мне это раз помогло так, что я за все это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случаем.